«Глава шестнадцатая. Ты все сделала правильно», — сообщила мне Зои. Зажав телефон между плечом и ухом, я одной рукой переворачивала детские котлетки. Другой мешало овощи, которые тушились рядом. «Думаешь? Уверена. Если бы я была так же в этом уверена. Нарина мне ничего плохого не сделала. Да, выступала на стороне Карида в суде». Но в разговоре призналась мне, что понятия не имела о такой ужасной фальсификации. И до сих пор в шоке. Сейчас я даже могла ее понять. Представить, что твой сын ведет себя как пещерное наблище. Твой сын, которого ты прикладывала к груди. Носила на руках, который заливисто хохотал от твоей щекотки. Я перевела взгляд на Лара, полностью увлеченного новыми игрушками. Сегодня мы купили ему набор игрушечных флайсов для самых маленьких. Для самых маленьких их отличало то, что они были покрупнее и что детали у них не отрываются. Поэтому их нельзя засунуть в нос, в рот или в ухо. Судя по паузе, Ава кушает себя на пару со своей совестью. Голос Зои вернул в реальность. «Я думаю, но что случится, если они всего один раз увидятся? Завтра вечером она уже будет в Лархаре». Я накрыла котлетки крышкой и поставила их и овощи на единичку и наконец-то смогла взять телефон нормально. Ава, она хотела отнять у тебя Лара. Не она, а Карит». Вот именно. Не забывай, чья она мать. Еще начнет говорить про него что-нибудь. Ты потом от Лара не отцепишься. Он и так очень хочет подружиться с папой, которому. Зоя осеклась. Ладно, давай лучше сменим тему. Дага повысили, представляешь? Правда? Я широко улыбнулась. «У-бум!» Я оглянулась на сына, у которого случилась катастрофа. Один слайс от столкновения с другим отлетел на пол, и я его подняла, вернула Лару. «Да, правда. Только что мне звонил, представляешь? Теперь он большой начальник, руководит всеми парковщиками. Ну и зарплата, соответственно, в разы выше». По голосу становилось понятно, что Зоя очень довольна. «Поздравляю». — искренне сказала я, улыбаясь. — Очень рада за вас. — А я-то как рада. Я включила видеосвязь, Зоя проделала то же самое. И я увидела, что подруга улыбается. Правда, есть одна засада. Он раньше работал посменно, теперь будет работать полную рабочую неделю с двумя выходными. Не представляю, как быть с Кати. У меня же тоже график. Ты всегда можешь оставить ее у меня. Дома либо я, либо Ния, — сказала я. Лар будет счастлив, и социальную няню тоже никто не отменял, если захочешь. «Ну, посмотрим. Не хочу доверять ее чужим непроверенным тётям». Я тоже так думала, пока не познакомилась с ней. «Тебе просто повезло», — фыркнула подруга. «Зои!» — это мой сын, оторвавшись от игры, увидел подругу. «Привет, настоящий мужчина!» — воскликнула Зоя. Я успела рассказать ей о том, как Лар прибежал меня спасать. правда, о том, от отчего умолчала. Не была уверена, что о таком стоит рассказывать, особенно о Вайтхане, учитывая, что у нас с ним ничего нет и не будет. «Плевет!» Лар махнул рукой и снова ушел в игры с машинками, а я вернулась к котлеткам. Они были уже готовы, оставалось только дождаться овощей. Поэтому я выключила одну единичку и отставила сковороду на ненагретую конфорку. Открыла овощи, помешала, попробовала и поставила на тройку. Так будет быстрее. В «Выходные будем отмечать, так что имей в виду», — предупредила Зоя. «Ой, у меня Кати кричит». И правда, из-за ее спины донесся оглушительный рев. Оторвала кукле голову, — скептически произнесла подруга, демонстрируя пострадавшую куклу. Кати продолжала надрываться, размазывая по лицу слезы, и Зоя нахмурилась. «Ладно, пойду, чинить и успокаивать». «Конечно». Я пожелала подруге отличного вечера и отключилась. Спустя несколько минут уже был готов ужин. Овощи Лар ел неохотно, зато в котлетке был просто влюблен. Но у нас с утра еще остался весомый инструмент воздействия — печеньки. Поэтому овощи пошли на ура. После ужина я быстренько помыла посуду, и мы пошли смотреть мультики. У нас было ограничение — не больше часа в день. Но сегодня днем мы их не смотрели, поэтому вечером получилось 40 минут. Обычно я стараюсь сдвинуть все просмотры на день, но сегодня как-то так вышло, что мы больше играли, читали, гуляли и даже сходили в магазин игрушек. Поэтому мультики остались на вечер, а мне оставалось надеяться, что Лар нормально заснёт. Пришлось придумывать расслабляющие игры, а после читать ему только «При свете ночника». Не по книжке с голографическими картинками, естественно. с экрана смартфона. Когда сын заснул в обнимку с игрушечным драконом, я осторожно выскользнула из его комнаты, как всегда оставив дверь открытой. Устроилась в комнате у себя за столом, включила ноутбук. Я не оставляла надежды найти новую работу, поэтому в свободное время просматривала вакансии. Но сегодня, едва открыв браузер, наткнулась на новость. Бен Гарн Вайтхен возвращается из неофициального визита в Ферверн. Что скажет пресс-служба? И сама, не зная зачем, вместо порталов по поиску работы кликнула именно на эту ссылку. В общем-то, ничего интересного я там не нашла. Это была короткая, скупая статья о том, что правящего Рограна застали выходящим из индивидуального телепортационного окна из Ферверна. Представив, как дракон выходит из окна, там так и было написано. Я почему-то хихикнула. А дальше шла информация о том, что Вайтхан не планировал никакого визита в Хайермарк. И что либо это было что-то очень срочное, либо что-то очень секретное. Ну и его фото крупным планом. Зацепившись за мужественный профиль, я почему-то опять не смогла закрыть страницу. А еще вспомнила сегодняшний сон. Рычание, рвущееся из его груди, и то, как он выдыхал мое имя. «Аврора». Щеки заполыхали, как будто все это было на самом деле. Я приложила к ним ладони и закрыла глаза. «С чего, — спрашивается, — мне вообще думать про Вайтхена в таком ключе? А почему бы и нет?» Так все. Я захлопнула ноутбук, решительно поднялась и... также решительно вернулась на место. Вбила в поисковик. «Бенгарн Вайтхен История жизни». На тот момент, когда он пришел к власти... Его история крутилась везде, где только можно. Но поскольку я была далека от политики, а главное, поскольку на тот момент мне вот-вот предстояло родить, мысли у меня были точно не о новой власти и не о том, как сложилась его жизнь. Единственное, что я помнила, так это то, что его отец тоже был правящим во времена того страшного налета, и что его подставили. На этом все. Сеть предлагала множество вариантов, где можно почитать о его жизни, включая и желтую прессу. но я выбрала официальный сайт журнала «Хайден», знаменитого тем, что они писали исключительно о политике, и о личностях, так или иначе имеющих отношение к политике или к тем, кто имеет отношение с личностями, имеющими отношение к политике. Чем Хайден отличался от остальных, так это тем, что у них никогда не публиковались непроверенные факты, а все интервью, биографии и прочие сведения были из первых уст или от пресс-службы. Поэтому информацию о нем я открывала без боязни увидеть заголовок в стиле «От Бенгарна Вайтхана во семью черными драконятами беременна бывшая жена замглавы Фияна». Открыла и углубилась в чтение. Вайтхану было два года, когда случился этот налет, и когда во всем обвинили его отца. В том, что вливал себе кровь драконов, что строго запрещается в современном мире. В том, что допустил случившееся. В том, что вовремя не среагировал и не смог остановить драконов, что привело к такому числу жертв. На самом деле он действительно вливал в себе их кровь, но не по своей воле. Его сознание поломал один из особо приближенных, который в будущем стал отчимом Вайтхена. Именно он через ментальные приказы заставлял правящего выкачивать из драконов кровь и убивать, что и привело к налету. Как бы там ни было, в то время всех наблов повесили именно на его отца. Его старшая сестра исчезла, а мать вместе с тем самым отчимом бежала в Ферверн, чтобы спасти себя и ребенка. Долго их семейная идиллия не продлилась, мать Вайтхана угасла без отца. Не так давно, когда Иртханы решили дать информацию о себе в открытый доступ, она хлынула в мир просто потоками. Поэтому тема про угасание была мне понятна. Иртханы, как и драконы, способны создавать пары при полном совпадении огней. Мать и отец Вайтхана были парой. Поэтому после смерти супруга она угасла. Это означало, что пламя в крови Иртхана сходит на нет, все жизненные процессы замедляются, а потом и вовсе останавливаются, и наступает естественная смерть. Что касается самого Вайтхана, его основательно помотало по миру с отчимом-дипломатом. перед тем, как он осел в Ферверне и открыл свою частную клинику. По специальности он кардиохирург, закончил медицинский факультет ХГУ. На его операции были очереди и записи за полгода, но потом случилась эта история с его отчимом, который решил устроить мировой переворот. Конкретных подробностей именно в этой статье не было, и я поставила себе заметку почитать, когда будет время. «ХГУ». «Хайрмаркский государственный университет». Зато Вайтхан оказался в самом центре этого заговора. Он и правящий ферверна, Торнгер с супругой, тогда еще невестой, Лаурой Хэтфингер. Вайтхан получил серьезное ранение, и медики с ним попрощались. Но глубоководные драконы предложили для его спасения свою кровь. Этот факт в статье выделяли особенно – Именно потому, что получить кровь глубоководного дракона считалось, ну, не знаю, примерно из разряда легенд. Пламя в их крови не поддавалось никаким известным законам. Оно вело себя непредсказуемо. Но главное, чтобы получить признание и спасение от лидера глубоководных драконов, его личное одобрение, нужно было представлять из себя нечто гораздо большее, чем просто раненого Иртхана. Уже в другой статье, на сторонних ресурсах, эту тему тоже активно обсуждали. Выдвигались предположения, что именно особенность профессии Вайтхана — спасение жизней — сыграла в этом не последнюю роль. Предположений было множество, а в комментариях было множество самых разных мнений. В частности, о том, что нами правит Иртхан с непредсказуемым пламенем, которое, как бомба с неисправным таймером, Прыгая со ссылки на ссылку, я добралась до комментария одного из проигравших Вайтхану на выборах соперника. Иртхана достаточно древний враграни фамилии — Норгама Эдхарде. Он говорил, что эта ошибка рано или поздно обойдется рограну очень дорого. И что здесь речь не о честной борьбе, а о том, что из себя представляет кровь и пламя того, кто стоит у власти. Я настолько погрузилась в чтение, что в себя пришла, когда у меня уже начали слепаться глаза. Но оторваться было практически невозможно. Так я дочитала о том, что именно мировой заговор позволил Вайтхану раскрыть всю историю своей семьи, восстановить имя отца и обрести сестру, которая скрывалась в Фиянии и до сих пор живет там. Захлопнув ноутбук, я в каком-то легком трансе отправилась чистить зубы и принимать душ. а после, переодевшись, какое-то время стояла в дверях. Смотрела на спящего Лара. Вайтхан был в его возрасте, когда его жизнь осыпалась пеплом, когда он лишился семьи, когда место его отца занял какой-то чужой мужчина, который, к тому же, все это и сломал. Разглядывая свое спящее солнышко, я думала о том, насколько ему не хватает отца, не хватает большой семьи. Да, да, к Зои и Кати в каком-то смысле его семья, но не совсем. Чем взрослее он будет становиться, тем отчетливее будет это понимать. Отец. Да, с отцом ему не повезло. Но я не имею права. Нет, не так. Я не должна лишать его встречи с бабушкой, которая от всего сердца хочет с ним познакомиться. Я вернулась к себе и взяла смартфон. Звонить уже было поздно, поэтому я написала Нарине в мессенджер. Мы можем встретиться завтра утром. У меня дома или на детской площадке. Приложив телефон к панели зарядки на стене, он тут же к ней примагнитился. Я нырнула под одеяло и выключила свет. Миг и дисплей ожил ответным сообщением в мессенджере. Я дотянула, сняла его с зарядки и прочитала. «Разумеется, я завтра у вас, Аврора. Напишите, пожалуйста, адрес». Карит был очень послушным мальчиком. Задумавшись, Нарина согнула красивую салфетку, потом ее расправила. «Я бы никогда не подумала, что он на такое способен. Простите, Аврора, вам, должно быть, не доставляет никакого удовольствия говорить о моем сыне». Я промолчала. Удовольствие говорить о Кариде мне действительно не доставляло. Но и говорить об этом прямо его матери, которая все и так понимает, я тоже смысла не видела». В зале суда мне было не до этого, но сейчас я изучала ее каждое мгновение, подмечая каждый жест. Каждую деталь. Нарина оказалась очень приятной женщиной, ростом чуть выше меня, умом помрачительно густыми волосами, аккуратно уложенными после недавней стрижки. Кожа у нее была смуглая, как и у всех, кто родился в Лархаре, а глаза темные, как ночь. Правда, не настолько темные, как ночь Вайтхана. И как то, что уже вторую ночь подряд творилось в моих снах и было больше похоже на помешательство. Сегодня я, к счастью, Лара не разбудила, зато проснулась сама, содрогаясь от сладкого удовольствия, вцепившись пальцами в край одеяла. Похоже, мне надо к психологу или к сексологу, или к тому и к другому, потому что объяснить это логически я не могла. Да и в целом, если быть откровенной, мне никогда не снились такие сны. Эротические мечты, конечно, были, как у любой женщины, но такие, когда по коже скользят откровенные ласки, которые я чувствую как реальные, нет. Это, мягко говоря, перебор. По крайней мере, для меня это был перебор, особенно в отношении Вайтхана. Аврора, негромкий голос Нарины, вернул меня в реальность. Эта женщина и говорила и двигалась мягко, плавно, грациозно, без какой-либо спешки. Карит в самом начале нашего знакомства рассказывал, что женщины в Лархаре учатся угождать мужчинам и быть женственными, тогда как женщины всего остального мира ударяются в бизнес, карьеру и мужчин ни во что не ставят. Что касается Нарины, она действительно не работала, о чем успела рассказать мне за обедом. Всю свою жизнь посвятила мужу и сыну, которых безумно любила. Она же пригласила нас с Ларом и Нией в очень дорогой ресторан. качестве извинения за действия сына и чтобы порадовать внука. Внуку, правда, было все равно, он едва уплел свой детский супчик и сырные шарики, как тут же побежал без преувеличения роскошную детскую игровую зону, в такое время пустующую. я отправилась с ним, а мы с Нариной остались вдвоем и, наконец-то, могли говорить откровенно. «Да, я задумалась», — призналась честно. «Понимаю, вы считаете моего сына законченным мерзавцем. Но Карит не такой, он просто запутался». «Вы были правы, я не хочу о нем говорить». Нарина кивнула. «Лар чудесный мальчик, а вы чудесная мама. Ему очень повезло». «Надеюсь». «Можете мне поверить». Нарина поднесла бокал со свежевыжатым соком к красиво оформленным губам. «Это так». «Благодарю». У нас с ней не возникла особой близости, но она на это и не рассчитывала. Ларк не тоже особого интереса не проявил. Хотя я все утро объясняла ему, кто такая бабушка. Его гораздо больше интересовал папа, который почему-то не приходит с нами дружить. И я впервые за долгое время солгала. Сказала, что папа занят, уехал по делам далеко-далеко. А когда вернется, неясно». Лар расстроился, и, возможно, именно поэтому при знакомстве с Нариной вообще спрятался за меня и смотрел драконом. Потом, правда, когда мы вчетвером гуляли на детской площадке, и Нарина помогала Нии раскачивать его на сеточных качелях, он сменил гнев на милость, но все равно шел к ней неохотно. Как впоследствии выяснилось из разговора с Нариной, я даже не особо сыну и солгала, После случившегося, в частности после подкупа в телекоммуникационной компании, Корида ждал уже совсем другой суд. Его сместили занимаемые им должности в считанные часы. А после суда он планировал вернуться в Лархару, потому что в Рограни ему уже ничего не светило. Злорадства я по этому поводу не испытывала, но и сожалений тоже. Карид знал, на что шел, больше того, он заставил меня пройти через весь этот кошмар, А случись так, что я бы отказалась признавать отцовство, наверняка бы заставил и Лара. Да что там, если бы не Доминик, мы бы с Ларом уже прощались. А Карита и его белобрысы торжествовали бы, подписывая документы о передаче родительских прав. При мысли об этом внутри снова полыхнула ярость, и я отвернулась. Надо признаться, не вовремя. За соседний зарезервированный столик усаживался Вайтхан. с роскошной темноволосой спутницей. Прежде чем все немногочисленные в таком, мягко говоря, дорогом заведении посетители пооткрывали рты, в зал вошли вальцгарды и, рассредоточившись по нему, заняли свои места. Мне же резко расхотелось есть, пить, не говоря уже об общении с Нариной и все остальное. Администратор, провожавший Вайтхана с его женщиной к столику, уже удалился, и теперь ничто не загораживало мне обзор. Лучше бы загораживала. Потому что после моих веселых снов я смотрела на этого мужчину и чувствовала, как внутри рождается странное, дикое, незнакомое чувство. Хотя что в нем незнакомого? Помешательство. Помешательство четвертой категории. Иначе с какой радостью мне разглядывать эту девицу и оценивать ее внешность? Прическа более чем офисная. Тугой длинный хвост, костюм, шпильки, высоты сверни ноги. «Аврора, это же Бенгарн-Вайтхен?» Кажется, Нарина тоже не могла поверить в такое стечение обстоятельств. Потому что, забыв про тонкости этикета, во все глаза пялилась на сидящую за столом пару. Я же испытывала крайне смешанные чувства, даже просто глядя на Вайтхена, который раскрыл меню. Этот ресторан был одним из немногих мест, где меню можно было посмотреть не по кодам, а на специальных листах. Это был признак статусности заведения, в свое время даже генеральный менеджер Грин раздумывал на тему, не расщедрится ли на такие. Но это было действительно очень дорого, эксклюзив плюс бумага, материал на весь золото. Поэтому от идеи руководство моего ресторана отказалось. Оборудовать сцену для балета и платить нам было и то дешевле. Мои крайне смешанные чувства стали еще более смешанными, когда он коснулся ее руки. Хотя сидели они друг напротив друга. Мне казалось, что внутри меня рождается костер. Пусть даже никаких реальных воспоминаний нас не связывало. Кроме те, где я ходила голая по его дому квартире. И где он меня раздевал. Но во снах эти пальцы так откровенно скользили по моей коже, что она даже сейчас чувствовала их ожоги. И вспыхивала, как вышеупомянутая бумага от огня. «Кажется, мне нужно в туалет». «Невероятно». произнесла Нарина восхищенно, теперь уже полностью вернувшись ко мне. «Если бы я только могла представить, приглашая вас сюда. Такое совпадение. Торид будет вне себя, когда узнает. И еще пожалеет, что не пошел со мной». Торид — ее муж, отец Карида. По словам Нарины, тоже хотел познакомиться с внуком, но у него по этому поводу были сомнения. В частности, сомнения на тему того, что он готов встречаться со мной. поэтому он не пошел, отложив встречу до лучших времен. «Простите». Я промокнула губы салфеткой и поднялась. «Мне нужно отойти». «Конечно, конечно», — закивала Нарина. «Мне заказать десерты на всех или выберите, когда вернётесь?» Что я могла сказать? Я не вернусь? Испарюсь, вылезу в туалете через окном, сбегу через заднюю дверь или через кухню? «Закажите на свой вкус», — попросила я, направляясь в противоположную сторону. как можно дальше от Вайтхана, как можно дальше от его спутницы. Что самое парадоксальное, он на меня не смотрел, ни разу не взглянул. С другой стороны, почему он должен смотреть на меня? Вокруг таких людей, то есть иртханов, вертится весь остальной мир. Они полностью сосредоточены на себе и вряд ли рассматривают других людей за соседними столиками. Это другие рассматривают их и думают о своих странных снах. Проходя мимо игровой комнаты, где Ния с Ларом играли в мягких шариков в большом бассейне, я помахала им. Потом все таки заглянула, чтобы сказать. «Нарина заказывает десерт. Минут через пятнадцать возвращайтесь за столик». «Хорошо», — широко улыбнулась няня. «От десерта мы точно не откажемся. Правда, Лар?» Правда. Я кивнула и поспешно ретировалась туда, куда шла. У меня даже голова закружилась от наплыва эмоций. Поэтому, вцепившись в роскошный мрамор, обрамляющий раковину, я несколько раз глубоко вздохнула. Потом еще и ещё. Раскрасневшиеся, совершенно ненормально сверкающими глазами, я смотрела на себя из отражения и явно не собиралась успокаиваться. «Драконы! Да что со мной творится такое?» Пришлось побрызгать на ладони холодной водой и приложить их к щекам. Щеки сотрудничать отказывались, глаза тоже, сверкали, как фары флайса в ночи, от возбуждения. «Нет, это вообще нормально так реагировать на мужчину, с которым тебя ничего не связывает, на мужчину, который, между прочим, пришел в ресторан с другой и лапал ее за руку». «Но не за ногу же», — ехидно подсказал внутренний голос. И Я посоветовала ему заткнуться. К счастью, мысли про другую подействовали отменно. И я еще раз ополоснув лицо, благо макияжа на нем не было, от слова совсем. Можно себе позволить. Промокнула его и руки сепроновыми полотенцами и вернулась за столик. «Смотрите, что я нам заказала», — развернула ко мне меню Нарина. «Вот это пирожное». Она что-то рассказывала про сочетание каких-то тонких вкусов. А у меня вместо инстинкта размножения включился инстинкт первобытной самки — то есть оценка второй женской особи в радиусе действия. Я украдкой пялилась на сидящую за столиком женщину с идеальным макияжем, только что от визажиста. В костюме, блузке и туфлях, которые стоят, я подозреваю, больше, чем я получаю за месяц на выступлениях. Да что там, одна брендовая заколка на ее волосах, наверное, стоит столько, сколько я получаю за вечер. Сравнение выходило не в мою пользу по всем фронтам. Хотя бы даже потому, что я была в той самой блузке, которую надевала в суд, и в брюках, которые не надевала уже года три. Последний раз носила их до беременности. Они просто были в моем гардеробе, потому что мне приходилось бережно относиться к одежде, не представляя, когда получится в следующий раз купить что-то действительно стильное. А вот это детский десерт. Здесь пониженное содержание. Ну ладно, предположим, брюки у меня классика. Учитывая, что остались они от костюма, в котором я ходила на работу в строительную компанию, позорными их не назовешь. Зато вкус отменный. Закончила экскурсию в заказанная Нарина, и я выпрыгнула в реальность. Кажется, мне стоит пересесть. Спиной к Вайтхану и его спутнице, чтобы на них не смотреть вообще. «Да, чудесно», — сказала я. «У вас чудесный вкус, Нарина». Женщина просияла, и я снова поднялась. «Хочу Лара посадить вместе с ней», — прокомментировала свои действия. «Как раз в это время официант принес нам десерт, и мне пришлось чуть отодвинуться в сторону. Благодаря этому я заметила идущих к нам Лара и Нию. А сын, увидев меня, отнял руку у няни и устремился вперед, как дракон к добыче. «Мама, мам!» Вот теперь Вайтхэн повернулся ко мне, его спутница тоже, и все остальные». Алар, остановившись рядом со мной, уставился на правящего и выдал. Бездернгатхен!